Глава 19. Летняя ночь. Наступили сумерки. В ясном небе зажглись ранние звезды. Как раз успею дойти до дома, пока еще светло заметила мисс Килдер, прощаясь с Каролиной в садовой калитке. «Не ходила бы ты одна, Шерли. Пусть Фанни тебя проводит. Ну уж нет. Чего мне бояться в своем приходе?» Я любой ясной ночью пройду от Филдхеда до церкви, чтобы полюбоваться на звезды, или, если повезет, поглядеть на эльфов. Тогда подожди, пока народ разойдется. Ладно, вон идут все пять мисс Армитедж, вон Фейтон, миссис Сайкс, за ним карета мистера Уинна, а вон и коляска миссис Бертвисл. Да чего же не хочется прощаться с каждым по отдельности? Давай лучше зайдем в сад и переждем минуту другую среди ракитника. Из церкви вышли священники со своими помощниками и церковными старостами. Поднялась обычная суета. Прощальные рукопожатия, поздравления с удачной проповедью, совета беречься от ночной прохлады и прочее. Вскоре толпа разошлась, экипажи разъехались. Едва мисс Килдер покинула свое цветущее убежище, как в сад вошел мистер Хелстон. Вы-то мне нужны, воскликнул он, увидев Шерли, а я боялся, что вы уже ушли. Каролина, иди сюда. Каролина, как и Шерли, ждала сурового внушения за то, что они отсутствовали в церкви, однако мысли священника были заняты другим. «Сегодня я не ночую дома», — объявил он, встретил тут своего старого друга и пообещал проводить его. «Вернусь завтра, примерно около полудня. Обычно, когда меня нет дома, у нас ночует Томас Причетник, но он тоже будет занят, поэтому...» «Поэтому, — перебил его Шерли, — вы хотите, чтобы я, как джентльмен, точнее, как первый джентльмен в Брайерфилде, заменила вас, став на время хозяином дома и защитником вашей племянницы и служанок?» «Совершенно верно, капитан. Я подумал, что вы вполне годитесь на эту роль. Так вы окажете Каролине любезности и переночуете у нас. А как же миссис Прайер? Она меня ждет. Я пошлю кого-нибудь предупредить ее. Соглашайтесь. Уже поздно выпала роса, и я уверен, что вы с Каролиной прекрасно проведете время». «Хорошо, тогда я останусь», — ответила Шерли. «Вы правы, скучать мы точно не будем. А теперь идите к своему старому другу и ни о чем не тревожьтесь». «Скажите, капитан, а что вы предпримете, если ночью случится что-нибудь непредвиденное? Вдруг вы услышите, как кто-то взламывает замок или вырезает оконное стекло, а потом бродит по дому?» «Я знаю, под вашим девичьим нарядом скрывается отважное сердце, и говорю откровенно. Сейчас подобные неприятности весьма вероятны. Как вы поступите?» — Понятия не имею. Возможно, упаду в обморок и придется меня приводить в чувство. Но, ваше преподобие, если уж вы доверили мне столь почетную обязанность, то должны и вооружить. — Каким оружием располагает ваша цитадель? — Шпага подойдет. — Вряд ли. Я лучше владею разделочным ножом. В буфете найдется то, что вам нужно. Дамский нож, удобный, легкий, острый, словно кинжал. — В самый раз. Для Каролины. А мне бы... «Пару пистолетов. Я знаю, у вас они есть. Да. да, две пары. Одну пару пистолетов оставлю вам. Они висят в чехлах над камином в моем кабинете. Пистолеты заряжены? Да, только курки не взведены. Взведите их перед тем, как ляжете спать. Кстати, капитан, я оказываю вам честь, оставляя свои пистолеты необученному новобранцу, я бы их не доверил. Буду обращаться с ними осторожно, мистер Холстон. Как мило, что он одолжил мне свои пистолеты, заметила Шерли, когда священник вышел из сада. «Давай, Лина, зайдем в дом и поужинаем. За чаем я так рассердилась на мистера Сэма Уинна, который сидел рядом со мной, что почти ничего не ела, и теперь умираю от голода». Девушки вошли в дом и направились в темную столовую. Сквозь открытые окна в комнату проникал вечерний воздух, напоенный ароматом цветов из сада. С дороги доносились звуки удаляющихся шагов и приглушенный неясный ропот. Стоя у окна, Каролина пояснила, — это журчит ручей в лощине. Она велела Фане принести свечу, а еще хлеба и молока. Обычный для них Шерли ужин. Служанка принесла подносы и собралась закрыть окна и ставни, но ее попросили повременить — Тихие благоуханные сумерки были слишком хороши, чтобы от них отгораживаться. Девушки ужинали молча. Один раз Каролина встала, чтобы переставить с буфета на подоконник вазу с цветами. В душной комнате их запах ощущался чересчур резко. Она на обратном пути выдвинула ящик буфета и что-то достала. Это ярко сверкнуло в ее руке. «Значит, вот тот самый нож, который ты предназначила мне, Шерли?» «Блестящий и хорошо наточенный. А острие -то какое! Опасное оружие. Даже представить не могу, что использую его против человека. В жизни не испытывала подобного желания. Наверное, тут нужны особые обстоятельства. — Мне это тоже не понравилось, признала призналась Но если бы понадобилось, я наверняка пустила бы его в ход». И мисс Килдер спокойно допила свой стакан парного молока. Она была задумчива и бледна, впрочем, как обычно. Шерли никогда не могла похвастаться ярким румянцем. Когда молоко выпили, хлеб съели, Каролина позвала Фанни и велела им с Элизой идти спать. Служанки охотно послушались, ведь обе ужасно устали. Весь день то резали булочки с изюмом, то заваривали чай, то бегали туда-сюда с тяжелыми подносами. Услышав, как дверь в комнату служанок захлопнулась, Каролина взяла свечу и неторопливо обошла весь дом, желая убедиться, что окна закрыты, а двери заперты на засов. Проверив напоследок темный закуток за кухней и мрачный, похожий на подземелье погреб, она вернулась в столовую. — Посторонних в доме нет, только свои, — сообщила Каролина. — Уже почти одиннадцать, давно пора спать, но я еще посижу, Шарли, если не возражаешь. — Смотри, я принесла пистолеты из дядиного кабинета. Можешь проверить их. Она положила пистолеты перед подругой. «А почему ты не хочешь идти спать?» — поинтересовалась мисс Килдер. Взяла пистолет и осмотрела, и положила обратно. «У меня странное предчувствие. Мне тревожно. Я тоже волнуюсь. С чего бы взяться бессонницы и тревоги? Неужели воздух чем-то наэлектризован? Вряд ли небо чистое и усеяно звездами... Ночь сегодня ясная, но очень тихая. Слышно, как ручей журчит по каменному руслу, словно он не в лощине, а здесь, неподалеку, за церковной оградой. А я рада, что ночь тихая. Вой ветра или шум дождя меня бы сейчас разозлили. Почему, Шерли? Мешали бы слушать? Ты пытаешься услышать, что творится в лощине? Да, только оттуда могут доноситься какие-то звуки. Девушки облокотились о подоконник и выглянули в открытое окно. Их лица были хорошо различимы в сиянии звезд и тусклом сумеречном свете июньской ночи, который не угасает на западе до тех пор, пока на востоке не займется заря. «Мистер Хелстон считает, что мы не знаем, никуда он поехал, ни с какой целью, ни о его приготовлениях», — пробормотала Шарли. «Однако я о многом догадываюсь. А ты...» кое о чем. Все эти джентльмены, включая твоего кузена Мура, считают, будто мы сейчас мирно спим в своих постелях и ничего не подозреваем. Не думаем о них, не надеемся и не тревожимся, добавила Каролина. Целых полчаса девушки молчали, и ночь молчала вместе с ними. Лишь часы на колокольне отбивали каждую четверть, отмечая ход времени. Стало прохладнее. Подруги перекинулись парой слов, завернулись поплотнее в шале, надели снятые чуть ранее шляпки и снова выглянули в окно. Около полуночи их безмолвное бдение прервал тревожный собачий лай. Каролина встала и тихо прошла по темным коридорам в кухню, чтобы успокоить пса. Когда с помощью куска хлеба ей это удалось, она вернулась в столовую и обнаружила, что там тоже темно. Шерли загасила свечу. Склоненный силуэт, мисс Килдер отчетливо вырисовывался на фоне открытого окна. Не задавая вопросов, мисс Халстон встала рядом с подругой. Собака вновь яростно залаяла, потом вдруг умолкла, будто прислушиваясь. Девушки в столовой тоже вслушались, но уже не в бормотание ручья у мельницы. Шум раздавался гораздо ближе. С дороги у церковной ограды доносились неясные звуки — Глухие и ритмичные. Тяжелый топот многочисленных ног. Шаги приближались. Те, кто их слышал, постепенно поняли, идут не двое и не дюжина, а несколько сотен человек. Девушки ничего не видели, высокие густые кусты в саду полностью заслоняли дорогу. Одного слуха было мало, и Каролина и Шерли могли лишь догадываться, что толпа уже у дома священника и теперь проходит мимо, Догадка подтвердилась, когда ночную тишину нарушил голос, хотя он и произнес одно единственное слово — «Стоять!». Отряд остановился. Похоже, незваные гости что-то обсуждали, но так тихо, что из столовой нельзя было разобрать ни слова. «Мы должны узнать, о чем они говорят», — прошептала Шерли. Она обернулась, взяла со стола пистолеты и бесшумно выскользнула в сад через стеклянную дверь. Прокравшись по дорожке, Шерли замерла под кустом сирени у ограды сада и прислушалась. Каролина ни за что не вышла бы из дома, будь она одна, но Шерли отправилась бы куда угодно. Она посмотрела на свое оружие, однако не взяла его. Девушки не осмелились заглянуть через ограду, опасаясь, что их заметят. Какой старый и несуразный дом! Кто еще здесь живет, кроме проклятого священника? Только три женщины, его племянница и две служанки. Знаешь, где они спят? Прислуга в задних комнатах у племянницы спальня в передней части дома. «А где спит Хелстон? «Вон его комната. Обычно у него горит свет, но сейчас там темно. Как туда пробраться?» «Если мне прикажут, а он этого заслуживает, залезу в то высокое окно, а оттуда проберусь наверх. Я знаю, где его комната. А что ты будешь делать с женщинами?» «Ничего, если только не поднимут шум. А уж если заорут, я их быстренько утихомирю». — Надеюсь, старикан спит, а если проснется, то пиши — пропало. — У него есть оружие? — Да, пистолеты, он их всегда заряженными держит. — Ну и болван же ты! Зачем ты нас здесь остановил? Один выстрел, и тут такая шумиха поднимется. Мы оглянуться не успеем, как Мур будет здесь. До главной цели нам тогда не добраться. — Вот я и говорю, идите дальше, с Холстоном я один справлюсь. Все замолчали. Кто-то выронил оружие, и оно со звоном покатилось по камням. Пес в доме снова яростно залаял. «Ну вот, дождались», — раздался голос. «Наверняка он проснулся, такой шум и мертвого поднимет. Ты не сказал, что у него есть собака. Ладно, идем отсюда». Они двинулись вперед неровным строем, зашагали в разнобой, и постепенно тяжелый топот стих вдали. Шерли выпрямилась, взглянула на дорогу и сообщила... Все ушли. Какое-то время она стояла и молчала, а потом произнесла. «Слава Богу!» Каролина повторила ее слова дрожащим голосом. Ее сердце бешено колотилось, лицо похолодело, а лоб покрылся испаренной. «Нас-то Бог уберег», — произнесла она, — «но что будет с другими?» Они не тронули нас только потому, что хотят расправиться с остальными. «И хорошо, что прошли мимо», — ответила Шерли, сохраняя спокойствие. Остальные за себя постоят. У них хватит сил, и они готовы к нападению. А вот нам бы пришлось туго. Я держала палец на спусковом крючке пистолета и была готова оказать этому мерзавцу такой прием, на который он вряд ли рассчитывал. Но за ним бы последовали еще три сотни негодяев, а у меня ни триста рук и ни триста пистолетов. Я бы не смогла защитить ни тебя, ни себя, ни двух бедняжек, что спят под крышей этого дома. И потому еще раз искренне благодарю Бога, за то, что избавил нас от смертельной опасности. Она помолчала и продолжила. — А что дальше? — Что велят мне мой долг и разум? — Стоять в бездействии я точно не буду. Значит, нужно идти на фабрику. — На фабрику? — Да. — Ты пойдешь со мной? — Туда же направились эти люди. Они двинулись по дороге, нам лучше с ними не встречаться. А вот тропинка через поля... — Безопасно, тихо и безлюдно, как по воздуху пролетим. — Так ты идешь? — Да. Каролина ответила, не задумываясь, и не потому, что действительно хотела или была готова пойти с подругой. От одной лишь мысли об этом ей стало страшно. Но отпустить Шерли одну она не могла. — Тогда нужно закрыть окна и запереть двери. Дом должен быть в безопасности после нашего ухода. — Ты знаешь, зачем мы туда идем? — Да, то есть нет... Ты этого хочешь. И все? Ты такая послушная, что готова исполнить любой мой каприз? Представляю, как обрадуется суровый муж столь покорной жене. Ты сейчас бледнее луны дрожишь, как осиновый лист, и тем не менее растерянная и напуганная, беззаветно преданная и кроткая, собираешься следовать за мной в самое пекло. Что ж, сейчас я дам тебе повод для преданности. Мы поспешим на фабрику ради мура чтобы помочь ему или хотя бы предупредить. — Ну, конечно. Я просто слабая, глупая дурочка. — Да чего ж ты умна, Шерли? Как, как быстро соображаешь? Я пойду с тобой, с радостью пойду. Я и не сомневалась. Ради меня ты готова пойти на смерть слепой, не раздумывая, но ради мура умрешь сознательно и с радостью. Хотя, если честно, этой ночью никакой смерти речь не идет. Мы ничем не рискуем. Каролина торопливо закрыла ставни, — Не бойся, Шерли, у меня хватит дыхания бежать наравне с тобой. Дай мне руку и поспешим. Прямо через поле. Ну, — Но разве ты сможешь перелезть через ограды? — Сегодня смогу. — А как насчет живых изгородей и ручья? Они тебя не устрашат? — Вот уж нет, я преодолею любые препятствия. И они побежали. Никакие ограды, сколь многочисленны бы они ни были, не могли их остановить. Продвижная Шерли ступала легко и уверенно, если нужно, прыгала точно лань. Более робкая и не такая ловкая Каролина пару раз упала и ушиблась, однако сразу вскочила, уверяя, что с ней все в порядке. Последнее поле окружало колючее живое и девушкам пришлось задержаться, чтобы отыскать проход. Они нашли лазейку, но она оказалась слишком узкой. Подруги пролезли сквозь нее, не жалея ни муслина, и шелка платьев, ни длинных волос, ни нежной кожи. Им было жаль только потерянного времени. На противоположном конце поля в глубоком овраге бежал ручей, мостиком через него служила узкая доска. Шерли не раз бесстрашно переходила по ней на другую сторону, но Каролина никогда не осмеливалась повторить подвиг подруги. — Я тебя перенесу, — предложила мисс Килдер. — Ты легонькая, сил у меня хватает. Давай попробуем. — Если я упаду, ты меня вытащишь? — ответила Каролина, благодарно сжав руку Шерли. Не останавливаясь, она прошла по хлипкой доске, словно та была продолжением твердой земли. Сама Шерли, следовавшая за подругой, не смогла бы сделать это смелее и увереннее. В своем нынешнем возбужденном состоянии они обе легко преодолели бы даже бурный пенящийся поток. Их вела цель, и над ними не были властны ни огонь, ни вода. Даже если бы загорелась пустошь Стилброй или Калдер и Эйр вышли из берегов, девушки упорно стремились бы вперед» и все же один звук их остановил. Едва они ступили на противоположный берег, как с севера донесся выстрел. Через секунду такой же выстрел прогремел на юге. Не прошло и трех минут, как грохнуло на западе и на востоке. После первого выстрела я решила, что все кончено, мы убиты, заметила Шерли, глубоко вздохнув. Пуля пробила мне высоко, а тебе, наверное, попало в сердце. Но, судя по остальным выстрелам, это нечто вроде сигнала. Похоже, вот-вот начнется атака. Жаль, что нас не открыли, в наши ноги оказались недостаточно быстро. Подругам оставалось лишь пересечь рощу, и когда они вышли из нее, прямо перед ними, внизу, как на ладони, лежала фабрика. Они отчетливо увидели все строения, двор и дорогу. Шерли хватило одного взгляда, чтобы убедиться в своей правоте. Они опоздали. Чтобы преодолеть все преграды, коими изобиловал короткий путь, через поля потребовалось больше времени, чем они предполагали. Дорогу, которая обычно белела в темноте, сейчас покрывала черная шевелящаяся масса. Бунтовщики собрались перед запертыми воротами. За ними на фабричном дворе виднелась одинокая фигура. Кто-то пытался успокоить толпу. Сама фабрика словно вымерла. Стояла, тихая и безмолвная и вокруг не было ни огонька, ни звука, ни движения. Наверняка Мур подготовился к нападению, прошептала Шерли. «Это ведь не он стоит там, один одинешенек, и разговаривает с ними?» «Это он. Мы должны пойти к нему. Я пойду туда». «Ни в коем случае!» «Тогда зачем я здесь? Я пришла ради него, я присоединюсь к нему. К счастью, это не в твоих силах, во двор уже не пройти. Там есть маленькая дверца сзади, напротив ворот». Она заперта на потайную защелку, но я знаю, как ее открыть. Я попробую. «Я тебя не пущу!» Мисс Килдер обеими руками обхватила Каролину за талию и оттащила назад. «Дальше ни шагу!» — велела она. «Если Мур увидит сейчас тебя или меня, то возмутится и рассердится. Когда мужчине грозит настоящая опасность, он предпочитает, чтобы рядом не было женщин. Я помогу ему! Интересно, чем вдохновишь на подвиг? Глупости!» Времена рыцарства давно миновали, и мы с тобой не на турнире. Здесь битва за деньги, кусок хлеба и саму жизнь. Я должна находиться рядом с ним. В качестве кого? Его возлюбленный? Пойми, он любит только свою фабрику. Когда она вместе со всеми станками стоит за его спиной, ему не нужно другой вдохновительницы. И сражаться, может, будет не во имя любви или красоты, а ради сукна и бухгалтерской книги. Не будь сентиментальной, Роберту это не присуще. Я могу ему помочь, я хочу быть рядом. Ну что ж... — Я тебя не держу, ступай к своему муру, хотя вряд ли ты его найдешь. Шерли отпустила Каролину и торванулась вперед, словно стрела, выпущенная из лука, но замерла, когда сзади донесся иронический смех. — Смотри, получше, не то ошибешься! — крикнула ей вслед Шерли. Похоже, произошла ошибка. Каролина увидела, как человек у ворот Внезапно повернулся и побежал через двор к фабрике. «Давай, Лина, быстрее!» — подначила Шерли. «Догони его, пока он не забежал внутрь!» Каролина медленно побрела назад. «Это не Роберт», — проговорила она. «И рост другой, и фигура. Я увидела, что это не Роберт, и отпустила тебя. Неужели ты приняла его за Мура? Это какой-то невзрачный солдатик, которого поставили охранять ворота». Он уже в безопасности, дверь фабрики открылась, и его впустили. Да, сейчас я немного успокоилась. Роберт ждал нападения, так что наше предупреждение было бы лишним. Хорошо, что мы опоздали. Глупо бы вышла сцена. Ты только представь, как мы вбегаем вне себя в контору, а там мистер Армитедж с мистером Рэмсденом спокойно покуривают, мистер Мэллоуна расхаживает с важным видом, твой дядя ехидничает, мистер Сайкс подтягивает сладкую настойку — а сам Мур со своим обычным деловитым ходнокровием, Ой, я рада, что этого не случилось. Как ты думаешь, Шерли, сколько их там на фабрике? Вполне достаточно, чтобы защитить ее. Солдаты, которых мы видели сегодня дважды, наверняка направлялись туда, и все те, кто находился на лугу с твоим кузеном, сейчас тоже на фабрике. Что там происходит, Шерли? Что за шум? Бунтовщики выбивают ворота ломами и топорами. Тебе страшно? Нет, только сердце колотится и ноги не держат. «Пожалуй, я сяду. Неужели ты совсем не волнуешься?» «Чего же, волнуюсь. Но я рада, что мы пришли. Увидим все собственными глазами, ведь мы здесь, в гуще событий, и никто этого не знает. Вместо того, чтобы позабавить священника с и торговца зерном романтической сценой, мы остались наедине с подругой ночью ее молчаливыми звездами». «Стоим под сенью шепчучих деревьев, которые не выдадут нас нашим друзьям. Шерли, Шерли, ворота упали! Да с таким треском будто свалили огромное дерево! Люди уже ворвались во двор! Они выбьют дверь фабрики, как выломали ворота! Разве Роберт выстоит против такой толпы? Господи!» «Если бы я была там, слышала бы его голос, говорила бы с ним, как же я хочу помочь. Мое желание так велико, что я не обременила бы Роберта, хоть, хоть как-то да, да, пригодилась бы». «Они рвутся все дальше и дальше», — воскликнула Шерли. «Как упрямо они шагают. В их рядах есть дисциплина. Не скажу, что ими движет мужество. Сто человек против десяти еще не храбрость, однако...» Она понизила голос. «На долю этих несчастных выпало немало страданий и отчаяния». И это толкает их вперед. Толкает против Роберта, они его ненавидят, Шерри, неужели они победят? Мур и Хелстон не растяпы, не трусы, так просто не сдадутся. Треск, грохот и скрежет прервали их шепот. На широкий фасад фабрики обрушился град камней, до да такой сильный, что из всех переплетов разом вылетели стекла, рассыпались осколками... И сразу раздался боевой клич Северной Англии, Йоркшира, Уэст-Райдинского округа, известного своим сукном — клич взбунтовавшихся ткачей. Тебе не доводилось слышать этот клич, любезный слушатель? Это и к лучшему для твоих ушей, а может, и для сердца, поскольку если он сотрясает воздух ненавистью к тебе самому или к людям, близким тебе по духу, или направлен против взглядов и идей, которые ты одобряешь, то гнев вскипает от этого злобного рева. Лев рыча потрясает гривой и поднимается на вой гиены. Сословия яростно выстают против сословия. Оскорбленный и негодующий средний класс обрушивается с беспощадным презрением на изголодавшийся и разъяренный класс трудящихся. В подобные минуты трудно быть снисходительным и справедливым. Каролина встала... Шерли обняла подругу, и они замерли, как два стройных деревца. Клич звучал долго, и когда он стих, ночь все еще наполняла ропот взбудораженной толпы. «Что будет дальше?» — пронеслось в мыслях у обеих девушек. Однако ничего не произошло. Фабрика стояла безмолвная, словно склеп. «Только бы он был там не один», — прошептала Каролина. Готов биться об заклад на все свое имущество, что он там не один и ничуть не встревожен», — развалась Шерли. Мятежники начали стрелять. Ждали ли обороняющиеся этого сигнала? «Похоже, да. До сих пор безжизненная фабрика пробудилась, из черных оконных проемов вырвались с полохи огня, и над лощиной прогремел залп мушкетов. «Наконец-то Мур заговорил», — воскликнула Шерли. «Похоже, он отлично владеет речью. Это тебе не робкий, одинокий голос?» — Долго же он сдерживался, — произнесла Каролина. — В чем, в чем, а в поспешности его не упрекнешь. Они начали первыми, разбили ворота и окна фабрики, стреляли в его людей, и только потом Мур ответил. Что же творилось во дворе фабрики? Из-за темноты было не разглядеть. Но там явно происходило нечто ужасное, суматоха, яростные атаки и беспорядочные отступления. Двор и сама фабрика превратились в поле битвы. Стреляли почти без перерыва, а в коротких промежутках между выстрелами слышались стоны, крики, топоты, звуки борьбы. Нападающие явно пытались ворваться в здание фабрики, а те, кто держал оборону, отчаянно отбивались. Главарь мятежников громко крикнул «Парни, заходите сзади!» Чей-то голос ответил «Давайте, давайте, мы вас встретим! Вперед! К конторе!» — раздался приказ. «Добро пожаловать! Мы вас и там ждем!» «Действительно!» Едва толпа мятежников двинулась к конторе, как выстрелы загрохотали еще громче и дружнее, чем прежде. Голос, который отвечал толпе, принадлежал Муру. По тону стало ясно, что его охватил боевой задор. В душе каждого сражающегося пробудился разъяренный зверь и на время одолел разумную человеческую сущность. У девушек пылали лица и стучали сердца. Обе понимали, что если вмешаются в сражение, ничем хорошим это не закончится». Им не хотелось носить удары, а тем более получать их, но ни Каролина, ни Шерли просто не могли убежать или упасть в обморок. Не могли они отвести взгляд от клубов дыма, вспышек выстрелов и от этого мрачного, жуткого зрелища. Когда это прекратится? Кто победит? мелькали в их головах тревожные мысли. Неужели мы не сумели помочь? Обе с нетерпением ждали этого. Хотя Шерли, обычно высмеивавшая излишнюю горячность в себе и других, уверяла Каролину, что даже успей вовремя, все равно не смогли бы ничего сделать, сама была полна готовности отдать свою лучшую ферму, лишь бы помочь Муру и его товарищам. Однако ждали девушки напрасно. Желанный шанс так и не представился. Впрочем, ничего удивительного. Мур уже много дней, а может и недель, ожидал нападения». И тщательно подготовился. Он укрепил здание фабрики, которое и само по себе было достаточно прочным, собрал и вооружил людей, а теперь, будучи человеком мужественным и хладнокровным, защищался с несгибаемой твердостью, вдохновляя соратников, и они следовали его примеру. Мятежников еще нигде так не принимали. На других фабриках они почти не встречали сопротивления, и решительная, хорошо организованная оборона стала для них полнейшей неожиданностью — Когда главари увидели, как вокруг падают раненые сообщники, а стрельба из фабрики не прекращается, почувствовали хладнокровную решимость Мура и услышали его презрительный голос, грозивший смертью, им стало ясно — надо отступать. Торопливо собрав людей, они отвели их подальше от фабрики и устроили перекличку, но не по именам, а по номерам. Затем толпа расселась по полю, оставив за собой тишину и разрушение — Битва длилась менее часа. Близился рассвет. На западе было еще темно, но на востоке небо начало розоветь. Казалось бы, девушки, с тревогой наблюдавшие за побоищем, должны со всех ног броситься к победителям, за которых искренне переживали и волновались. Однако вместо этого подруги осторожно приблизились к изуродованному зданию, а когда большие двери фабрики внезапно распахнулись и во двор хлынули те, кто ее оборонял, поспешно укрылись в сарае, где обычно хранились бревна и металлический лом. Представшее взору зрелище не радовало. Фабрика вместе со двором казалась уродливым пятном на светлом фоне летнего рассвета. Рощицы были в утреннем тумане и росе, вокруг зеленели холмы, и только здесь, в самом центре лощины, вражда под покровом ночи вырвалась на свободу. Взрыла копытами землю, оставив ее опустошенной и разоренной. Здание сияло выбитыми окнами. Двор был густо усеян обломками кирпича и камнями. У самых стен блестели осколки разбитых стекол. Повсюду валялись мушкеты и другое оружие. На камнях багровели кровавые пятна. У самых ворот лежало чье-то тело. Еще пять-шесть раненых стонали и корчились в пыли, залитой кровью. Настроение мисс Килдер мгновенно переменилось. Гнев и возбуждение исчезли при виде страданий и смерти, уступили место горькому послевкусию битвы. Так остается черное выжженное пятно там, где полыхал огонь, когда жар остынет, а пламя угаснет. — Вот это я и хотела предотвратить, — промолвила Шерли, и ее голос дрогнул, выдавая душевную боль. — Ничего бы не получилось. Ты сделала все, что могла, но от тебя ничего не зависело, — заметила Каролина. — Прошу тебя, Шерли, не горюй. — Мне жаль этих бедняк, — ответила подруга, и в ее глазах блеснули слезы. — Может, на фабрике тоже есть раненые? — Взгляни, не твой ли это дядя? — Да, он. — А с ним мистер Мелон и... — Ох, Шерли, там Роберт. — Хорошо... К Шерли вернулся в яблочный тон. И не зачем так вцепляться в мою руку, я его вижу? Не пойму, что тебя удивляет. Мы же знали, что он-то наверняка здесь. Шерли, он идет к нам. Вообще-то не к нам, а к колодцу, наверное, хочет умыться. По-моему, у него на лбу царапина. У него течет кровь, Шерли. Не держи меня, я пойду к нему. Ни не шагу. Роберт ранен. Глупости. Я должна подойти к нему. Я хочу быть с ним рядом. Я больше не выдержу. Пусти меня. Зачем? Мне нужно поговорить с ним и узнать, как он себя чувствует, и чем я могу помочь разозлить своей докучливостью, выставить себя, а заодно и его посмешищем перед солдатами, мистером малоуном твоим дядюшкой и всеми остальными. Думаешь, Муру это понравится? Сама-то ты захочешь вспомнить об этом через неделю? Неужели ты так и будешь всегда меня одергивать и сдерживать? Да, ради него, а еще больше ради твоей же пользы». «Послушай, если ты сейчас покажешься, то уже через час будешь жалеть. И Роберт тоже». «Считаешь, ему это не понравится?» «Конечно. Даже более, чем в тот раз, когда мы остановили его, чтобы пожелать спокойной ночи. Ты тогда еще так волновалась». «Да, ну, мы ведь шутили. И тогда Роберт был в безопасности, а сейчас у него серьезное дело, ему нельзя мешать. Ками, я хочу быть рядом с ним только потому, что он мой кузен». «Да, но лучше взгляни на него». Мур умылся, и раны на лбу больше не кровоточит. Я же говорила, у него лишь царапина, даже отсюда видно. А теперь он занялся ранеными. Действительно, Мур и Халстон ходили по двору, осматривая распростертые тела, а потом велели перенести раненых в здание фабрики. Когда с этим было покончено, Джо Скотту приказали оседлать коней мистера Мура и мистера Халстона, и вскоре оба джентльмена поскакали галопом в разные стороны, чтобы найти врача. Каролина все не успокаивалась. «Ах, Шерли, я так хотела перемолвиться с ним хотя бы одним словом, пока он не уехал», — пробормотала она, в ее глазах блеснули слезы. «Почему ты плачешь, Лина? Радоваться надо, а не печалиться. Роберт почти не пострадал. Он одержал победу, а в бою вел себя мужественно и хладнокровно, и теперь торжествует. Разве это повод для слез? Нет, сейчас не время плакать!» «Ты не знаешь, что творится в моей душе», — жалобно промолвила Каролина. Какая боль, какое смятение, и ты не знаешь, от чего мне так больно. Я понимаю величие и благородство Роберта, тебя восхищают, меня тоже, но в то же время я чувствую себя несчастной. Мы теперь так далеки друг от друга. А Когда-то я находилась рядом с ним. Оставь меня, Шарль, дай выплакаться, и мне полегчает. Заметив, что подруга дрожит, мисс Килдер вышла из сарая, чтобы та поплакала в одиночестве. Через несколько минут Каролина успокоилась и присоединилась к ней. — Пойдем домой, Шерли, — произнесла она. — Обещаю, что не буду пытаться увидеть Роберта, пока он сам этого не захочет. Я не стану ему докучать. — Спасибо, что ты меня удержала. — Я сделала это исключительно из добрых побуждений, — ответила мисс Килбер. Теперь, милая Лина, давай подставим лица прохладному утреннему ветерку и побредем домой. «Никто не узнает, где мы были этой ночью и что видели, и потому никакие насмешки и пересуды нам не страшны. Завтра мы увидим Роберта и будем радоваться жизни. Все. Больше я ничего не скажу, иначе сама расплачусь. Может показаться, будто я слишком с тобой жестоко, но это не так».